Глава двадцать 28. Лютый. Я в раю. Первое, что сорвалось с губ, когда пришел в себя и увидел сидящих на кровати рядом со мной Лину в позе лотоса с книгой в обнимку и Сашку, что лежал на спине и внимательно слушая очередную сказку, ловил в в воздухе пылинки тонкими пальчиками. Саша поднялся, когда услышал мой голос и подался к Ангелине. Он смотрел на меня сейчас с интересом, а не ужасом, и это искренне поразило. В груди засвербило, в глазах защепало, в горле пересохло. Я дёрнул руку, чтобы откашляться, но она оказалась привязана, а я подключён к системе. Что случилось? Глянул на жену и сына. Они сидели рядом и не двигались, только смотрели. Пронзительно. И основы что-то сделал не так. Нахмурился и попытался встать, но жена остановила взглядом. Чувствовала я себя отлично. Немного ныли мышцы спины и рук из-за делы кожи, где я натёр мозоли, но в остальном бодрячком. Лина: Лёша, ты как себя чувствуешь? Она отложила книгу и, обняв Сашу, сузила глаза. Ты больше суток не вставал, напугал нас. Не помнишь, как уснул в снегу? Зато как сладко спалось. Я зевнул и откинулся на подушку, потянулся свободной рукой, осознав услышанное, приподнялся. "Я уснул в снегу? Надеюсь, в нашем замке?" повернулся к Саше. "Мама много плакала", нахмурившись, обвинил сын. "Ты уснул в лесу". Мягко улыбнулась Лина и ласково потрепала Сашу по голове. "Мы искали тебя до темноты. Я думала, ты заболеешь, но ты Она приподняла брови и протянула: "Ты просто спал?" "В лесу?" удивился я, что я там забыл. За подснежниками пошел, наверное. все таки вырвал иглу капельницы и подорвался. "Простите, дорогие, но мне срочно!" и помчал в туалет. Вслед полетел смешок жены. "Смотрите, как медведь, то есть я, мчит через комнату на затекших лапах с желанием слить грамм пятьсот, Естественно, бесплатный цирк. Но одна мысль, что они сидели у моей кровати, заставляла меня улыбаться. "Я сейчас вернусь", шутливо бросил и скрылся за дверью. Пока был в уборной, думал о том, что Лина сказала. "Они меня искали, она меня искала". Это будто сон, будто я провалился в гиперпространство. Осталось понять, чего я влез, поперся с конюшни. Неужели во сне забрел? Может, я уснул в снегу, нахрен все всё отморозило в пол в кому? вот мне теперь и мерещится, то чего быть не может? Леш. раздался стук в дверь. Доктор просил тебя одного не оставлять, говорил у тебя бредовое состояние и дезориентация в пространстве из-за долгого перенапряжения, Возможно, регрессии. В общем, тебе советовали полноценный отдых, и я подумала: а что, если нам поехать куда-нибудь? Только втроем. ты, я и Саша. Для сына будет полезно пожить у моря. Лина, зайди. Вот сейчас и проверим, сплю или нет. что ты как не своя за дверями. Взял зубную щетку и обильно намазал ее пастой. Жена зашла, и, кинув взгляд в комнату, убедилась, что Саша увлекся картинками в книге, и только затем прикрыла дверь. Встала за спиной и дотронулась до моих лопаток. Я сдержался, чтобы не выгнуться от тока прошившего мышцы. Мне нужно кое-что сказать тебе. Голос прозвучал тихо, но уверенно. Знаю, ты будешь злиться, но прошу, выслушай сначала. Раздался вздох, Лина с трудом продолжила. Я увезла Настю в поселок для инвалидов. Она сама согласилась, даже поблагодарила. Лина дёрнула руку и, кажется, затаила дыхание. Я потёр щёткой по сцепившимся зубам, сплюнул пену. Значит, Волкова решила всё-таки по-своему поступить, даже не попрощалась. Ну и отлично. "Сполосну фарту", сказал я и поймал в зеркале удивлённый взгляд жены. "Настя всё равно не осталась бы рядом со мной", пояснил. "Она считает, что я зря ненавижу её брата". Меня перекосило, я отвёл взгляд в сторону и снова почувствовал тепло рук Лины на пояснице. Раз девчонка так решила, пусть. Я и не отец в конце концов, может был когда-то названным братом, но не более. Провел рукой по щетине, как бабуин, зарос. Выдавив пену и разогрев бритву под водой, провел лезвием по щеке. Так и замер. Лина смотрела сквозь зеркало, и мягко водила ладонями по спине, отчего моя кожа покрывалась мелким бисером дрожи, а внизу живота просыпался привычный огонь и желание. Что ты так смотришь? В два-три движения сбрил остаток отросших волос, смыл пену и повернулся к жене. Приподнял мокрыми пальцами ее маленький подбородок. Она смотрела на меня во все глаза и топила синевой. Всё еще ревнуешь, маленький непокорный ангел? Настя чуть не упала из за истерики, так не хотела меня видеть. Я ее ловил, пришлось прыгнуть на кровать. Но ты же не дала и слова сказать, объясниться. Елен, я не знаю, что нужно делать, чтобы ты дала мне шанс. Я давно не умею быть романтиком. Научи, если все еще хочешь видеть меня рядом. Если нет, может, правда нам легче будет врозь?» Я пощекотал пальцами ее румяную щеку, коснулся подушечками крошечного ушка и запустил с удовольствием пятерню волосы. Пушистые, мягкие, потянул один локон к себе и коснулся его губами. Я не смогу быть пластилиновым зайчиком, как ты хочешь, потому что это ломает меня, добавил твердо, глядя ей в глаза. Лена молчала, только ресницы дрожали, кожа покрывалась мягким румянцем и губы призывно приоткрывались. Может, она думала, что ответить не знаю, но я хотела лишь быть собой. Сжал жене затылок слабо, чтобы не делать больно, и потянул к себе ближе. Ещё И еще немного. Согнулся, замер возле губ, оставляя между нами миллиметры напряжения.